Глава 13. Понедельник, 27 апреля 2009 года. Всемирный день графика в леона леоне Итога – день независимости. Кардиналу Станиславу девишу исполняется 70 лет. В информационных сервисах экономический кризис уступает место свиному гриппу, который в Израиле по случаю некошерности получает название «мексиканского». Штата Йова легализует однополые браки. general motors объявляет о конце Пантиака, а Мюнхенский Байерн — о конце Юргена Клинсмана в качестве тренера клуба. В Польше почитательница братьев качинских Едвига Станишкис утверждает, что в будущем году Лех качинский не примет участие в президентских выборах. Бывший силовой министр чеслав Кищак что введение военного положения в 1981 году было законным, а 26% католиков сообщают, что знают ксензов, живущих во грехе. В Свинтокшевском воеводстве рыщет сбежавшая из зоопарка Пума. В Сандомиже, на территории общеобразовательного лицея номер 2, решено построить современную спортплощадку, а вблизи другой, уже существующей, Добычей обнаглевших воров становится очередной мобильник, на сей составленный в полиэтиленовом пакете на земле. Изумительная весна. Солнечно. Температура перевалила за двадцать градусов. Сухо. В лесах угроза пожаров. Первое. Не надо было сюда приходить. Это же просто безумие. Глупость несусветная. Ему становится страшно, но первым делом закипает злость. Злость, потому что случись что-нибудь, тогда все накроется. В присутственном месте, как всегда, толчется полно народу, посетителей со всего воеводства, сборище случайных лиц. Раньше они никогда друг друга в глаза не видели, да и потом никогда не увидят. Такое скопище, с одной стороны, обеспечивает безопасность, но с другой несет в себе угрозу, и немаленькую. Он чувствует, как его захлёстывает паника. Судорожно сжимаемый в кулаке номерок электронной очереди становится влажным клочком бумаги. Он замечает это, прячет его в кошелёк. Гонг, перед ним ещё двое. «Двое!» Паника борется с неописуемой радостью. «Два человека, коротенький разговор у окошка, потом он выйдет и...» «Квиты! Наконец-то!» Но паника берет вверх. Чтобы убить время, он пытается занять мыслями, чем попало. Который раз читает висящие на стене правила и объявления, читает инструкции к огнетушителю. Но от этого становится только хуже. Из-за чехарды мыслей и нарастающей истерии он не в силах понять ни слова. Его тошнит, ладони деревенеют, перед глазами черные хлопья. Если потеряет сознание, то все, кончен балл. Мысль эта безостановочно прокатывается в мозгу, все громче, и чем сильнее он ей противится, тем оглушительнее она грохочет, тем пуща ужас, тем крупнее хлопья черного снега, залепляющего глаза. Воздух с трудом протискивается в легкие. Становится страшно, что он не выдавит из себя ни слова, что возникнет замешательство, и это замешательство станет его концом. Все псу под хвост. Остаток жизни за решеткой, под замком, боль, одиночество, песенка спета. Гонг остался один человек. Нет, это выше его сил. Он просто пойдет себе потихоньку и забудет об этой идиотской затее. Он разворачивается и делает два шага к выходу, но тело не больно-то слушается. Его вновь накрывает волна паники. Тошнота возвращается с удвоенной силой. Засеменив к выходу, он понемногу, потихоньку, очень-очень медленно успокаивается. «Гонг! Так быстро? Просто невозможно! Кто-то отказался!» «Это знак!» На ватных ногах он подходит к окошку, у него впечатление, будто он светится всеми цветами радуги, и паника красными сполохами вспыхивает на мониторах охраны. «Но уже поздно. Отступление невозможно!» Он протягивает удостоверение личности, отвечает на пару вопросов, заданных безразличным тоном, и ждет, когда чиновница сделает свое дело. Потом ставит подпись на формуляре, и она подает ему наверхонький заграничный паспорт. Бордовые крышки поблескивают на проникающем сквозь железе солнце. Он любезно благодарит и выходит. Спустя минуту он уже стоит на ступеньках огромного, похожего на больницу Свинтокшевского воеводского управления в Кельцах, и думает, а ведь идеальное преступление существует. Надо лишь чуточку пошевелить мозгами и немного потрудиться. Почем знать, будем надеяться, что когда-нибудь он об этом кому-нибудь расскажет, а даст Бог и книгу напишет. Поживем — увидим. А сейчас хочется насладиться свободой. Он прячет паспорт в карман, вытирает толстовку вспотевшие руки, широко улыбается и медленно спускается в сторону Варшавской. Стоит изумительный, солнечный денек. В такой день даже кельцы кажутся красивыми. Он успокаивается, расслабляется, улыбается людям, поспешающим быстрым, приличествующим столице воеводства шагом в управление. Стоящие внизу лестницы полицейские не производят на него впечатления. Они здесь на своем месте, стерегут порядок в штаб-квартире воеводской власти. Радость распирает его. Он все шире улыбается идущим навстречу прохожим, и когда прокурор Теодор Шацкий отвечает ему улыбкой, то в первый момент даже не осознает, что что-то идет не так. Просто симпатичный мужчина средних лет... разве что посидел рановато. Длится это долю секунды. И в следующее мгновение мысль «кто-то очень знакомый» или просто затравленный разум куролесит, чуть погодя до него доходит, что идеального преступления, увы, не существует. «Слушаю вас». Он еще отчаянно пытается корчить из себя дурака. — Это я вас слушаю, — пан Анатоль, — отзывается прокурор.